У родного порога. Жаркий июльский полдень, солнце в зените, легкие облачка неспеша плывут к горизонту. Легкий ветерок чуть колышет прибрежную осоку Забравшись по пояс в небольшую речку, рыболов в соломенной шляпе ловит рыбу нахлыстом, то есть забрасывает леску без поплавка и грузила, только с кузнечиком на крючке, под самые кусты, нависшие над водой. Особая рыбалка. Вдоль берега едет телега с большой копной сена и вилами наверху. Возница. Типичный русский мужичок средних лет останавливает лошадь. Ру, отдохни, милая. И к рыболову. «Здорово, Иваныч, как дела?» Рыболов поворачивается. Это Синицын. «Как сажа бела?» «Вся рыба на дно легла, Митрич. Жарко?» «А что ж ловишь?» — Да я не ловлю, я кузнечиков плавать учу, — отшутился Синицын. — А ты баню-то достроил? — Готово, заходи париться, — пригласил Митрич. — Зайду, веники готовь. Всегда — Всегда готова подмигнул Митрич и дернул поводье Ну, милая, поехали. Синицын поправил кузнечика на крючке, поплевал на него и, пригнувшись, опять забросил удочку под кусты. Невдалеке послышалось неторопливое урчание мотора, и на берегу, аккуратно против Синицына, остановилась светлая Волга. Из нее вышел генерал Артамонов. Размялся, окликнул рыболова. «Как насчет халвы, Бекас?» Синицын резко обернулся, выхватив пистолет из-под мышки, потом сплюнул. «Тьфу, ё-моё! Ну и шутки у тебя, генерал!» «Генеральские!» — рассмеялся Артамонов. «Принимай гостей!» сейчас кивнул Павел Иванович и пошел к берегу, сматывая удочку. «Ну, здравствуй, отшельник!» «Здорово, начальник!» «Друзья обнялись!» «Красотища тут!» — развел руками генерал. «Два часа от Москвы и настоящая живая Россия!» «Пока еще живая!» «Дороги сюда нет!» «Вот эти новые, так называемые русские, сюда и не торопятся!» «Ну что, пойдем домой? Перекусишь с дороги?» «Погоди, успеем!» «Дай хоть по родной земле босиком потопать!» Генерал начал разуваться, а то от асфальта совсем ошалели. И от асфальта ошалели, и от реформаторов, и от властей. но ну не заводись, ты же на отдыхе. Да какой тут отдых? Душа стонет. Гляди, что вокруг творится. — А что мы можем сделать? У нас присяга, мы на государевой службе. — Это ты на государевой, а я на государственной, — отрезал Синицын. — Это как понимать, — нахмурился Артамонов. — А очень просто. «Государю служат халуи, а государи бывают разные, то тираны, то болваны, то предатели, то продажные шкуры, а я служу государству, то есть своей родине, России, и служить буду, пока не сдохну». «Если так, значит, и я на государственной службе, и я служу России, как и все мы, Артамоновы. Я же русский офицер в пятнадцатом поколении». «Знаю, знаю». и почти все твои предки были генералами, и почти все твои предки служили в разведке. Так и есть, генерал невольно подтянулся, а первый Артамонов пошел от князя Пожарского. Кстати, о князе. Когда Дмитрий Пожарский с Кузьмой Мининым шли освобождать Москву от поляков с клятвой за веру царя и отечества, какому царю они служили? Никаких царей тогда не было без властия. Генерал замялся, насупил брови. «Ну, — но не знаю, надо подумать. — А думать нечего. Вера была, отечество было, а царю они служили вон тому. Синицын поднял палец к небу. Царю небесному они служили, то есть высшей справедливости, добру и совести. Генерал даже охнул от изумления. — Ну, Иваныч, ты даешь. Эка загнул. Прямо философ. — Это не я, это бабка моя Марья. Она нас учила. — Вот за что тебя люблю, Иваныч? За верность долгу, за надежность, да за прямоту. Хоть она тебе, ох, как дорого обходится. — Да ладно, — махнул рукой Синицын. — Нет, не ладно, — завелся генерал. — Если б не твоя принципиальность, давно бы уже генерал-лейтенантом был. — А мне и в полковниках хорошо меньше спросу. — Это тебя еще бог уберег в девяносто первом. «Да звезда твоя геройская за Афган! А то бы быстро скрутили!» — не унимался Артамонов. «Да не скрутили бы! Не дался бы!» — нахмурился Синицын. «А Бог действительно уберег! Ты же знаешь, перед самым ГКЧП за бугор послали! Да на пять лет! да практически без обратной связи!» «Говнюки!» — взорвался Артамонов. «Всю агентуру сдали!» «Не до нас было! Такие дела здесь творили! Такую страну разрывали!» Такую службу разгоняли, таких ребят предали. Эх, Синицын грохнул по багажнику кулаком, и багажник вдруг открылся. Но все, все, — обнял его Артамонов, — не заводись. Теперь уже дела налаживаются. Молодежь пришла. Гвардейцы возвращаются. Кое-кто. Да нет, погоди, — не унимался Синицын. А я в Афгане сколько лет с ребятами отмолотил безвылазно. Жена из-за этого ушла раньше времени, царство ей небесное. «Да уймись ты, не ори!» — потряс его за плечи генерал. «Давай-ка лучше завстречу по маленькой». Синицын прикрыл глаза, несколько раз глубоко вздохнул, взял себя в руки и вдруг улыбнулся. «А чего там по маленькой? Давай по большой. Мы же из большого дома». И друзья стали доставать из багажника немудреную походную снедь. Здесь же на багажнике и устроили стол по старой походной привычке. Ну, «За победу!» — поднял стопку генерал. «За нашу победу!» — как говорил наш коллега-разведчик Кузнецов. «И за нашу Россию!» — продолжил Артамонов. «Верно!» — вскинулся Синицын, и, как будто обращаясь к кому-то, громко продекламировал с крутого берега в сторону реки. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно, только верить». С мальчишеским задором закончил он тютчевские строки, и они дружно выпили содержимое больших походных стопок до дна, после чего набросились на закуску. Синицын налил по второй. «Ну, за всех наших родных и близких». «И боевых друзей», — поддержал генерал. «Да, кстати, как там твои Иван да Марья?» «Живут помаленьку, взрослеют». Ванька опять в горячую точку напросился. Мало ему одного ранения. «Настоящий грушник», — одобрительно кивнул генерал. «К нам не собирается?» «Мечтает, конечно. Только хочет опыта набраться. Обстреляться. Вот капитана получит и к нам. А Марья?» Машка тоже ненормальная получилась. Никуда не хочет. Только в юридический, в экономическую безопасность, в прокуроры, в следователи. Бороться с преступностью собирается. Даже штангой занялась. И откуда это вздохнул Синицын? «От тебя откуда же еще?» — усмехнулся Артамонов. «Так ведь девчонка же! Ей бы куда-нибудь в учителя, врачи, в торговлю, что ли. А как личная жизнь?» «Да никак. Крутятся всякие, ерунда». «Да уж столько лет, время лечит. Кого-то лечит, меня нет. Не могу я без Ларисы. Ты пойми, 40 лет вместе. Одна душа, одна жизнь, одна судьба». Только моими заботами и жила, а у меня вся жизнь забота. Да еще это проклятая перестройка. Не могла она этого вынести. Так и сказала, не могу видеть, как Россию разрушают, не хочу. С тем и ушла, светлая моя. Синицын глубоко вздохнул, поднял голову и устремил свой печальный взор, затуманенный навернувшимися слезами, в бездонное синее небо. «Ну-ну, успокойся». «Давай-ка наш третий тост, гвардейский, за тех, кто ушел, и за твою Ларису». Синицын выпил до дна, вытер слезы, серьезно глянул на генерала. «Да она рядом. Я знаю, чувствую. И при жизни была моим ангелом-хранителем, и теперь, как обещала». Он еще раз глубоко вздохнул, встряхнулся и взял себя в руки. «Ну все, теперь говори, зачем приехал». Генерал нахмурился. История с захватом самолета имеет продолжение. Так. За эти две недели выяснилось, что главарь банды Салман Рашидов, довольно крупный наркокурьер, дважды судим, бежал из зоны, объявлен в федеральный розыск. А другие? Двое других просто наркоманы, хотя старший был в свое время способным биохимиком, работал в оборонке в Питере, но сломался. Кстати, сам Рашидов наркоманом не был. Интересно. Самое интересное дальше. В личных вещах у него обнаружено около двух килограммов наркотика Крэг. Искусственного, сотворенного во плоти демократии США, продолжал Синицын. Он дешевле и к нему быстрее привыкают. Но при здесь мы? Наркота не наш профиль. А теперь к нашему профилю. Генерал глотнул воды. У этого бандита в обойме заправленной в пистолет, Были спрятаны микроплёнки, напичканные секретной информацией оборонного значения. И даже кое-что из досье наших спецслужб. Вот так наркоман усмехнулся Синицын. Хотя гильза это удобно, нажал курок и никаких улик. Да не был он наркоманом. Этот мерзавец другим жизнь укорачивал. За их же деньги, а себя берег. Мотался по стране, больше по Кавказу. В последнее время крутился вокруг наших военных биохимиков в Новосибирске. Во Владимире. Даже так. А теперь самое главное. На одной пленке есть кое-что о тридцатом проекте, представляешь? О Новосибирском? Вот именно. Ни хрена себе. Один пузырек их зелья, и пол Волги можно отравить. Миллионы людей. «Так это наш профиль», — прищурился Артамонов. «Да не только профиль. Тут целый фаз». В том-то все и дело. Наши коллеги давно вышли на него. Да, видно, спугнули. И он решил бежать, тем более было с чем. Вот тебе и захват самолета. Конечно, но я убежден, что микропленки и вообще такая информация — не его рук дело, не его масштаб. Он исполнитель. Он тут давно, и здесь серьезно работает группа. «Серьезных товарищей», — подхватил Синицын, — «на которых мы должны и обязаны выйти». что-то накопали?» «Очень мало». Перед самолетом он заезжал в Москву к своему дальнему родственнику Аслану Алимову, скромному пенсионеру, после чего этот пенсионер с двумя пулевыми ранениями был доставлен в госпиталь, где благополучно скончался. Пули, выпущенные из пистолета Рашидова, установлены. «Убрал свидетеля? Или хотел что-то вытрясти?» «Не знаем». На допросах молчит, как булыжник». Кстати, ему и говорить трудно. В гипсе, по уши. Ты ему шею сломал. Всего-то, молчит гад. Пришлось прогнать его по полной программе. С электроникой, с механикой, с нашими витаминами. Кое-что вытянули. Куда собирался бежать? Угадай. На Ближний Восток? Точно. В Южную Турцию. В один небольшой портовый город, где обитает мистер Икс, с которым... Убиенный пенсионер Алимов поддерживал давние дружеские контакты. А точнее? Точнее пока не получается. Расшифровка допросов не закончена. И на месте адресат не установлен. Да и работать там некому. Восток дело тонкое. Там каждый бледнолицый под микроскопом днем и ночью. Особенно дипломаты. К тому же город этот от нашего посольства на другом конце страны. Что будем делать? Во-первых, проведем профилактику по каждому сотруднику тридцатого проекта. Во-вторых, усилим... Нет, ужесточим меры безопасности по всем биохимическим объектам. И надо поговорить с людьми, объяснить ситуацию, напомнить, что нельзя в их деле ни уши развешивать, ни языки распускать. «Да, у людей и у страны притупилось чувство опасности», — вздохнул Артамонов. «Не притупилось, а притупили. Сознательно». Пятая колонна работает давно и успешно. К сожалению, согласился генерал. Ну, и в-третьих, будем и дальше трясти этого Рашидова, отрабатывать его связи, особенно по линии убиенного дяди Алимова. И тут затрезвонил мобильный телефон. Дмитрий Николаевич достал его с переднего сиденья «Волги». «Да-да, я. Слушаю». «Так-так, каким образом?» «Ясно. Никому ни слова». Подробности лично мне буду к вечеру. Только что в тюремной больнице покончил с собой этот самый Рашидов. Воспользовался оплошностью охраны, прыгнул в лестничный проем. Вот гаденыш, — не удержался Синицын. Задача усложняется, — покачал головой генерал. Оба задумались, потом Артамонов медленно, как бы оформляя мысль точной фразой, произнес. «Думается мне, Паша, что это приморская ниточка...» Синицын подхватил, «может обернуться крепким морским канатом». «Верно. С этим я к тебе и приехал. Так что, Бекас, собирайся в Турцию. Ты там еще не был». «Только там еще и не был», вздохнул Синицын. «Но я же в отпуске. И вообще, мне скоро на пенсию». «Успеешь. Все там будем. А здесь нужен твой опыт. И еще раз опыт. Больше мне послать некого». «Тогда приказывай, поеду». — Не могу я тебе приказывать, как друга прошу, понимаешь? — Дай хоть отпуск догулять. Мне же в форму надо войти. — Хорошо, жду тебя через неделю, обсудим детали. Отдыхай, поправляйся, а вон как похудел. — Похудел — это хорошо. Если начнут стрелять, попасть в меня труднее будет. Но если вернусь живым, уйду на пенсию. — Да пошел ты со своей пенсией. Тоже мне пенсионер нашелся. До сих пор ни одной девки мимо не пропускаешь. А вот и неправда, — поправил друга Синицын. Кое-кого уже пропускаю, иногда. — Кстати, о птичках, — подмигнул генерал. — К нам приближается твоя милейшая соседка. — Катерина, — оживился Синицын. Увидев шагающую к ним молодую симпатичную женщину лет тридцати пяти, улыбнулся и запел. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. Катя подошла и протянула руку генералу. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич, рада вас видеть». «Здравствуй, Катюша. Как твоя биология? Генная инженерия, кажется? Все двигаешь науку в гору?» «Да нет, Дмитрий Николаевич, я теперь двигаю навоз на поля». «В каком смысле?» «В прямом», — пояснил Синицын. «Она уже три года в нашем колхозе работает. Ты у нас давно не был». «Не в колхозе, а в агрофирме «Возрождение», — уточнила Катя. «А как же твоя наука?» «Да никак. Генная инженерия — это только продукты портит. А через них и людей. А тут случай. У нас рядом монастырь начали восстанавливать. Приехал из Москвы отец Тихон. Оказался толковым человеком. Дело пошло. но ну, наши бабы к нему и бросились. Возьми, мол, батюшка, колхоз под свою руку. Пока совсем не развалился». «Неужели уговорили?» — удивился Артамонов. «Уговорили. Собрал он всех, условия поставил». Пьянство забыть, работать как на себя. И пошло дело. Команду начал собирать профессионалов. Ну, тут обо мне и вспомнили. Батюшка меня в Москве разыскал, убедил. И теперь я у него первый зам по всем делам. И довольно Еще как. Живое дело. И действительно, село возрождается. В прошлом году среди всех агрофирм заняли первое место. Генерал покачал головой. «Ну и ну, чудные дела твои, Господи!» Не понять это нам, нехристем. — Это вам, нехристем, не понять, — ухмыльнулся Синицын. — А я человек крещеный. У меня бабкин крест с детства на шее. Вот он. Катя перевела тему. — Ну, хватит, мужики. Пора с небес на землю. Время обеденное. Стол давно накрыт. Тетя Шура за вами послала. — Да он вот собрался уезжать, — огорчился Синицын. — Дела, дела. Всех дел все равно не переделаете. Дмитрий Николаевич. Катя взяла его под руку. В кои-то веки приехали. Отдохните, отдышитесь. А и то верно, генерал поддержал Синицын. Хрен с ними, с делами. Пойдем пообедаем, вечером в бане душу отведем, детали обсудим. А утром и поедешь. Оставайся. Эх, где наша не пропадала. Уговорили речистое, остаюсь. Вот и хорошо. Садитесь, поехали. синицын сел за руль волги катя с генералом устроились сзади и машина покатила не торопясь по пыльно проселочной дороге к недалекой деревне в деревне дубровка на высоком берегу реки протвы во дворе большого старинного бревенчатого дома который достался синицыну по наследству от деда с бабкой под раскидистой яблоней, у длинного стола с лавками по обеим сторонам хлопотала тетя шура день клонился к вечеру. Обед подходил к концу. Старинный ведерный самовар с медалями настойчиво шипел догорающими углями, приглашая гостей к чаепитию с домашними пирогами, вареньем, медом. А гости продолжали неторопливую беседу. В разговор вступила тетя Шура. Вот и я говорю, с тех пор, как распался Советский Союз... Не распался, а развалили тетя Шура, перебил ее Синицын. «Сколько раз я тебе объяснял?» «Ну да, развалили», — согласилась тетя Шура. «Так вот, начались там всякие волнения, безобразия. Мы и уехали». «Не уехали, а убежали», — уточнил Синицын. «Ну да, убежали, успели», — опять вздохнула тетя Шура. «Сын к жене на Украину, а меня Паша с Ларисой. Царство ей Божие приютили. Что ж поделаешь, время такое было, да я не в обиде». Пусть живут в своей Алмате. В нашей Алмате взорвался Синицын. Казаки ее строили, Алматуэту, и называлась она раньше «Город Верный». Да-да, Верный, конечно, забыла. Нельзя такие вещи забывать, а то и себя забудем. Наши деды много чего понастроили, продолжил тему Дмитрий Николаевич. Скажем, старинный город Тарту в Эстонии построил Ярослав Мудрый еще в XI веке. И назывался он «Город Юрьев, а теперь, говорят, мы оккупанты». «А Суворов и Тирасполь строил, и Севастополь», — поддержала генерала Катя. «А грозные казаки основали», — добавил генерал. но ну, все, все, хватит», — остановил их Синицын. «Опять в политику полезли. Давайте о чем-нибудь хорошем. О погоде, о природе, о любви, что ли?» Катя вскочила из-за стола. «Боже мой, что я слышу! Какое сегодня число!» Надо отметить, как красный день календаря. Павел Иванович впервые предложил поговорить о любви. Ура! Да будет тебе, смутился Синицын. Ты меня со своей любовью уже достала. А что делать, товарищ генерал? Засмеялась Катя. С детства люблю этого невоспитанного, неотюсанного человека. И Ларису его любила. Ты у меня договоришься, погрозил ей кулаком Синицын. Вот возьму тебя за шиворот, да потащу в ЗАГС, да в церковь. — Да женюсь на тебе. Вот тогда ты у меня в доме попляшешь. — Ой, да уж скорее бы. Столько лет жду. — Столько лет женихов палкой отгоняю. — Верно, давно пора, — поддержала тетя Шура, — а то опоздаешь. — Успею, — усмехнулся Синицын. — Вот недавно по ящику этому мерзкому показали одного аборигена из Африки. — Сто девять лет. В пятый раз решил жениться. И даже конкурс невест объявил и условия поставил. чтоб не старше сорока пяти лет и непременно блондинка. Катя улыбнулась. Так я как раз и подхожу. К тому же не пьющая, не курящая, не гулящая, работящая. В общем, подходящая. Ты-то подходишь, а мне до ста девяти еще пахать и пахать. И все-таки не откладывай надолго. Тетя Шура ласково погладила Синицына по голове. Тебя еще не хватало, ишь спелись. Группа поддержки. И к генералу. Я сейчас приду. Артамонов посмотрел ему вслед. Какой хороший человек. Замечательный, подхватила Катя. Настоящий он, светлый, подытожила тетя Шура. Только вот одиноко ему без Ларисы. зарок себе дал. Пять лет ни на кого не глядеть. Генерал посчитал на пальцах. Так уж седьмой год пошел. Так ведь, Катерина? Так-так, да я его не тороплю. И вообще на эту тему больше... В шутку его завожу, чтобы он, как говорится, форму свою мужскую не терял, верил в себя. Генерал хитро прищурился. «Значит, замуж не торопишься?» «Не тороплюсь», — вздохнула Катя. «Один раз попробовала по молодости, до сих пор вздрагиваю, опомниться не могу». «Случилось что?» «Случилось. Мужик оказался никудышней Как запил на свадьбу, так до развода и не протрезвел. Год промучилась, больше не смогла, не вытерпела». Быстро вошел улыбающийся Синицын с гитарой в руках и торжественно объявил музыкальный антракт. По просьбе трудящихся исполняется совершенно новая песня. «Ты меня, начальник, спрашивал, что я новенького написал. Ну так слушай». Он чуть тронул струны, и легкий голос его полетел над притихшей протвой, чутким эхом отзываясь в прибрежных кустах. «Поживем еще, дружище, поживем, и венца попьем, и хлебца пожуем». И с певуньями своими поваркуем И о родине с врагами потолкуем. Ты не тронь Россию, матушку, не тронь, За нее мы сходу в воду и в огонь, За нее мы хоть на плаху, хоть в атаку, хоть в штыки, Но пока что много, много нас таких. И пока что, слава Богу, нас таких пока что много, Нас пока что много, много нас таких». В кабинет генерала Артамонова входит знакомый нам подполковник с папкой в руках. «Разрешите, товарищ генерал?» «Что там еще?» — оторвался от стола Дмитрий Николаевич. «Теракт на Урале. Имеются жертвы». «Ах, так их разэдок!» — шлепнул генерал ладонью по столу. «Ладно, зайди через полчаса. Мы заканчиваем». И к сидящему напротив Синицыну. «Видишь, что творится? По всей стране эта зараза расползается». «Корни надо рубить». корни, беспощадно. Синицын встал. «Садись!» — генерал достал из стола сверток, развернул. «Это мы нашли в личных вещах бандита Радуева, рядом со взрывчаткой. Тут золотишко всякое, камешки. А вот эта вещица, думаю, очень важна». Он протянул Синицыну небольшую красивую брошь — зеленый изумруд в форме полумесяца, обрамленный мелкими бриллиантами. «Дорогая вещица!» положил ее на ладонь Синицын и со смыслом добавил Артамонов. «Пожалуй», — согласился Синицын, — «это какой-то знак или пароль. Возьми с собой». «Может, пригодится?» «И эту мишуру забери». Он протянул ему весь сверток. Синицын убрал туда же брошь, завернул сверток и запихнул в нагрудный карман. «Не потерять бы». Генерал поднялся. Ну, Бекас, вперед, как в лучшие годы. А ты тут поспокойнее. Береги нервы. Нам еще знаешь, сколько работы.